Конец Вселенной и вправду конец? Когда в пустоте растворятся все мертвые звезды и испарятся все черные дыры, во Вселенной ничего не останется, точнее, не останется никакой субстанции, только вечно остывающий и бесконечно становящийся все более разряженным электронно-фотонный суп. Вселенная станет холодной и однородной, из нее исчезнет вся полезная энергия, без которой не будет никаких возможностей для существования сколько-нибудь сложных структур и, конечно, жизни. Вселенная достигнет своего конечного состояния — тепловой смерти. Выражение «тепловая смерть» звучит драматически, но предсказана она была задолго до появления современной космологии с ее огненным большим взрывом и расширяющимся пространством-временем, В 1851-м лорд Кельвин, мы кратко упоминали его ранее, предположил, что Вселенная понемногу замедляется и истощается, из горячей становится холодной, и впереди ее ждет тепловая смерть. Кельвин тоже был не первым, кто пришел к этой идее, но он первым изложил ее на языке термодинамики. Мы уже рассматривали второй закон термодинамики, когда раздумывали о том, почему Вселенная повсюду такая одинаковая, и как получается, что энергия любого процесса в конце концов минимизируется. Теперь нам придется разобраться в этом более подробно, и для этой цели мы введем еще одно понятие из термодинамики — энтропию. Об энтропии и о том, что это слово значит, написано огромное количество слов. В объяснениях много раз повторяется слово «беспорядок», в пример приводится ковардак в комнате подростка. Да, понятие энтропии и само может выглядеть сбивающим с толку и нарушающим порядок в мыслях, и этому только способствует существование нескольких его определений. Людвиг Больцман записал первое математическое определение энтропии в 1870-х. Теперь это уравнение высечено на надгробии автора. В то же самое время немного иную формулировку этого понятия, основанную на вероятностях, предложил американский статистик Джозайя Уиллард-Гибс. Два этих математических подхода выглядят очень похожими, но бывают случаи, когда ответ, который вы получаете, зависит от выбранного вами математического аппарата. И, конечно, такая ситуация далека от идеальной. И Больцман, и Гипс интересовались термодинамикой, наукой, описывающей тепловые потоки в различных процессах. Она родилась из чисто практической проблемы, возникшей во времена промышленной революции, определения возможной эффективности парового двигателя. Решение этой проблемы выросло встроенную современную научную систему, захватившую умы самых выдающихся физиков мира. Старшеклассник, возможно, впервые сталкивается с термодинамикой в виде газовых законов Бойля, а когда он начинает грызть гранит науки в университете, термодинамика является ему в облике статистической физики, науки о разных способах, которыми атомы газа могут быть перераспределены, чтобы получить те или иные различные или одинаковые исходы эксперимента. И все-таки в основе своей термодинамика есть наука о тепловых потоках. Прямой путь к пониманию энтропии Больцманом и Гипсом – анализ количества полезной энергии в системе, то есть энергии, которая может быть использована для выполнения какого-то действия, для работы двигателя или обеспечения жизнедеятельности организма. Предметы, обладающие большим запасом полезной энергии, имеют более низкую энтропию. Заметьте, что важно не полное количество энергии, а только количество полезной энергии. Возможно, вам все это не очень понятно. Возьмем простой пример. Представьте, что у вас есть два металлических бруска, горячий и холодный. Если вы их приложите друг к другу, тепло будет перетекать от горячего к холодному. Теоретически вы можете использовать этот поток энергии, чтобы заставить работать двигатель. Значит, в ситуации с холодным и горячим металлическими брусками энтропия низкая. Есть энергия, которую можно использовать. Если, однако, у нас есть два теплых бруска, обладающих тем же общим количеством энергии, что суммарное для горячего и холодного брусков, то когда мы приложим бруски друг к другу, потока тепла между ними не возникнет, и никакой полезной энергии такая система обладать не будет. У теплых брусков более высокая энтропия, И хоть такая идея может показаться немного заумной, мы фактически можем думать о любом процессе, как о перетекании энергии из одного места в другое. Люди воспринимают поток тепла, энергии, которая питает наш повседневный мир, как необратимый процесс. Когда нам показывают видео приготовления пищи, разбивания яйца или падения на пол хрустальной вазы задом-наперед, мы сразу чувствуем диссонанс. Но если показать кому-то видео летящего меча, описывающего дугу в воздухе, зритель не отличит, когда ему показывают этот полет в реальной последовательности, а когда в обратной. Все добрые старые физические законы обратимы. Обратите законы физики во времени, и они все равно будут решениями соответствующих уравнений. Физические законы симметричны относительно времени, но если в соответствии с законами физики движение вперед дает такое же правильное решение, как и движение назад, почему же тогда время течет только в одном направлении? Этот парадокс, возможно, самая очевидная и самая простая из нерешенных проблем физики так называемая «стрела времени», хорошо запоминающаяся формулировка идеи асимметрии времени, которая имеет определенное однонаправленное течение. Эта идея противоречит уравнениям движения Ньютона, Максвелла, Эйнштейна и даже Шрёдингера. Все они симметричны относительно времени, однако в квантовой физике все же есть один необратимый процесс, о котором мы пока что не упоминали — наблюдение. Коллапс волновой функции. Из нашего обсуждения соотношения неопределенности Гейзенберга мы знаем, что измерение одного параметра системы неизбежно повлияет на другой. Гейзенберг приводил в пример положение и скорость частицы. Возьмем более яркий пример – измерение положения фотона посредством его поглощения. При этом фотон будет полностью уничтожен. Уж это точно необратимо, не правда ли? Математическая операция измерения имеет техническое название — коллапс волновой функции. Сегодня, когда первокурснику физического факультета читают введение в квантовую физику, начинают обычно с постулатов. Это основные правила квантовой физики, изложенные в краткой и четкой форме, совсем не похожие на извилистую дорожку, которая привела нас сюда в этой аудиокниге. Три главных постулата таковы. Первый. Физическая система, подготовленная для измерения, математически описывается ее квантовым состоянием, то есть ее волновой функцией. Второй. С течением времени квантовое состояние системы изменяется в соответствии с уравнением Шрёдингера. Третий. Когда выполняется измерение, квантовое состояние системы немедленно становится связанным с наблюдаемым исходом измерения. На деле первые и третьи постулаты повторяют друг друга, если представить, что вы отсеиваете исход измерения, к которому вы хотите подготовить систему. И все же в итоге остается два различных квантовых состояния до и после измерения. Уравнение Шрёдингера, с которым мы познакомились ранее, краеугольный камень квантовой физики. Оно симметрично относительно времени, и применение его дает однозначный результат. Коллапс — совершенно новое чудище, источник глубоких разногласий в понимании оснований квантовой физики. Для практика вполне очевидно, когда следует применять это понятие, когда производится измерение. Однако для третьей стороны это вовсе не так ясно. Когда именно мы можем считать, что выполняется измерение и кто уполномочен его выполнять? Должен ли это быть ученый? Измеряет ли квантовые системы сама природа? все эти вопросы и составляют так называемую проблему измерения так как все успешно работающие уравнения движения в физике обратимы физикам обычно не нравится что насильственный коллапс волновой функции видимо необратим они считают что это проблема теории от чего бы тогда с ним не расстаться Да от того, что он работает, и работает с удивительной точностью. Но согласие в вопросе о том, какой из процессов более фундаментален, уравнение Шрёдингера или измерение, не достигнуто. Если мы принимаем, что коллапс — реальная часть физики, а не некий артефакт, от которого мы просто не знаем, как избавиться, то мы нашли источник необратимости. Но погодите, не так быстро. В конце концов, вы, тот предмет, который производит измерения, тоже сделаны из атомов и, следовательно, тоже должны описываться квантовой физикой. Разумеется, измерять что-либо означает взаимодействовать с ним, а взаимодействия опять-таки описываются уравнением Шрёдингера. Круг замкнулся. Задачей квантовой физики 20 столетия было либо найти точное место, в котором коллапсирует квантовое состояние, либо показать, что обратимая динамика уравнения Шрёдингера может вести к росту энтропии. Прошло уже больше 100 лет, но мы все еще не можем сказать, когда и где происходит коллапс квантового состояния. Если мы примем операционную точку зрения квантовой физики, точку зрения, согласно которой теория есть лишь набор практических инструментов, то мы сможем проследить коллапс до некоторой внутренней актуализации, происходящей в мозгу наблюдателя или наблюдателя, наблюдающего за наблюдателем, или… Ну, короче, вы поняли. К счастью, второй путь привел к некоторым плодотворным ответам благодаря трюку, который мы уже видели несколько раньше – запутанности. Когда две системы взаимодействуют, они в общем случае становятся запутанными. Запутанность по своей природе означает, что полную информацию несет вся система в целом, и что в крайних случаях индивидуальные системы содержат нулевую информацию. Когда системы продолжают сталкиваться друг с другом, запутанность растет и растет, пока мы не достигаем точки, в которой любая отдельная часть системы содержит нуль информации. Чтобы снова связать это с термодинамикой, рассмотрим случаи, когда кому-то необходима была бы информация о системе, чтобы извлечь из нее полезную энергию. Формальная связь между отдельными термодинамическими параметрами, такими как энергия и теплота, может быть установлена, но в целом никакой информации, никакой полезной энергии, максимум энтропии. Такой квантовой системой вполне может оказаться Вселенная в целом. Другими словами, Вселенная, рассматриваемая как один большой квантовый объект, состоящий из квантовых объектов меньшего масштаба, оказывается огромным запутанным беспорядком. Даже на уровне квантов рост энтропии продолжается, неуклонно указывая направление стрелы времени. И сколько бы раз физики не пытались обратить вспять эту стрелу и исследовать происхождение нашей Вселенной, теоретически, конечно, мы неуклонно возвращаемся к Кельвину. Тот факт, что все истощается, составляет сокровенную сердцевину физики. Наша Вселенная родилась с огромным запасом полезной энергии, равномерно распределенное вещество, имеющее потенциальную возможность коллапсировать в звезды, и легкие элементы, имеющие потенциальную возможность преобразовываться в тяжелые в процессе термоядерного горения. Почему наша Вселенная родилась с таким обилием полезной энергии, остается тайной, но в каждую секунду каждого дня количество этой энергии уменьшается. Даже вы, слушая эти слова, преобразуете энергию с более низкой энтропией, вероятно, доставшуюся вам от аппетитного бургера, которым вы пообедали, в менее полезную с более высокой энтропией, например, в ультрафиолетовое излучение, которое испускает ваша кожа. Этот процесс длится вечно, и он необратим. Как только распадется последний протон и испарится последняя черная дыра, неизбежно станет явью кошмарное видение Кельвина. Холодная, мертвая Вселенная. Может быть, она достигнет этого конечного состояния и больше уже никогда и ничего не случится. Но, может быть, и нет. Вселенная еще вполне может возродиться, и секретными ингредиентами, которые позволят ей это сделать, могут быть темная энергия и кванты. Тьма — противоядие от тьмы. В этой книге мы уже несколько раз встречались с темной энергией. Вспомните, это некая плотность энергии, заполняющая все пространство, не похожая ни на какую другую известную нам энергию. Ее необычные свойства говорят о том, что она заставляет Вселенную расширяться все быстрее и быстрее, ускоряя ее стремление к тепловой смерти по мере того, как вещество и излучение в ней все быстрее становятся все более разряженными. Необычность темной энергии в том, как она ведет себя в ходе расширения Вселенной. Если Вселенная удваивается в размерах, плотность вещества падает в 8 раз из-за роста объема. Излучение, в частности свет, тоже испытывает разрежение по мере расширения Вселенной, но быстрее, чем вещество. А вот темная энергия вообще не испытывает никакого понижения плотности. Сегодня плотность темной энергии эквивалентна примерно 10 в минус 29 грамм на сантиметр кубический, что хотя и немного, но все-таки примерно вдвое выше средней плотности вещества во Вселенной. И темная энергия будет иметь ту же самую плотность в будущем, даже в мрачные далекие времена будущей тепловой смерти Вселенной. Так что в глубинах ее, мертвый на вид, будет таиться темная энергия. «Хм, интересно, наверное, думаете вы, и что же из этого?» Вспомните, как в начале этой книги, говоря о квантах в эпоху начала Вселенной, мы представили себе инфлатон, энергетическое поле, которое вызвало сверхбыстрое расширение еще до того, как во Вселенной появились первое вещество и первое излучение. Один из возможных механизмов инфляции ⁇ энергетическое поле, подвергшееся изменениям из-за действия квантового туннельного эффекта, переходящее из одного состояния в другое посредством процесса невозможного без участия квантово-механических сил. Некоторые физики предполагают, что темная энергия, возможно, находится в похожей ситуации, находясь в энергетическом состоянии, не соответствующем ее истинному минимальному значению но она застряла в нем, в так называемом ложном вакууме, не существует процесса, который позволил бы ей распадаться. Но не забывайте, что квантовая механика как раз и открывает для объектов возможности осуществлять невозможные переходы благодаря квантовому туннельному эффекту. Может быть, темная энергия тоже может перейти из более высокого состояния в более низкое? Как и все в квантовой механике, туннелирование — процесс вероятностный, и шансы темной энергии на туннельный переход растут по мере нашего ожидания. Сколько же надо ждать, чтобы с темной энергией произошел такой квантовый распад? Здесь мы полностью в мире умозрительных предположений, и любую оценку надо воспринимать с изрядной долей скепсиса, но все же некоторые предполагают, что ложный вакуум темной энергии в конечном счете распадется и превратится в истинный вакуум на временной шкале порядка 10 в степени 1500 лет. Как именно этот распад будет происходить, тема еще более спекулятивная, но есть пара интересных идей. Одна заключается в том, что этот распад не будет происходить одновременно по всей Вселенной, на разных участках он случится в разное время. Это напоминает замерзание воды при ее замораживании. Замерзание начинается в отдельных точках и потом распространяется вокруг них, пока весь объем воды не замерзнет. При распаде темная энергия может действовать как инфлатон, о котором мы рассказывали в предыдущих главах. Она будет вызывать импульсы ускоренного расширения Вселенной. В сущности, в каждой точке такого расширения в нашей Вселенной будет рождаться новая Вселенная. Что эти Вселенные будут собой представлять? Мы рискуем опять начать нагромождать одно умозрительное предположение на другое, но вполне возможно, все эти новорожденные Вселенные будут такими же, как наши. Более интересная идея, однако, заключается в том, что при акте кристаллизации Вселенной из этой новой инфляции, по сути, придется переписать все законы физики. У каждой новой Вселенной будет своя собственная смесь частиц и сил. Большая часть этих вселенных, возможно, окажется очень похожей на нашу. Они будут слишком простыми и не смогут обеспечить уровень сложности, требуемый для появления жизни. Но в некоторых из них, возможно, смогут сиять звезды, вокруг них будут обращаться планеты и сможет образовываться какая-то жизнь. А некоторые формы этой жизни могут даже научиться читать и писать. Кое-кто из ученых даже думает, что это уже случилось. Может быть, наша Вселенная всего лишь одна из стадий вечного цикла рождения, жизни, умирания и рождения новых миров. А может и нет. Пока что истории о далеком будущем нашей Вселенной и о том, что с ней станет, мало отличаются от волшебных сказок.